Пролог 2. Пронесясь ураганом над Россией, заканчивался двадцатый год. И ураган, следует признать, был не слабый, смешавший и перепутавший исторические реальности, геополитические закономерности, предположения и надежды одних и страхи других, коммерческие расчеты и прекраснодушные мечтания а главное – миллионы и миллионы людских судеб во всех концах света, иногда настолько удаленных от центра событий, что там и слово такое «Россия». Мало кто слышал. Начинался год, если и не для всех приятно, то хотя бы объяснимо. Красные наступали на всех фронтах, белое движение в Сибири, потеряв своего вождя, практически перестало существовать, лишь в Забайкалье пока держался атаман семёнов Деникин еще сражался за Северный Кавказ, но положение его было почти безнадежным. С точки зрения исторического материализма все происходило закономерно и единственно правильным образом. И как-то сразу трогательное совпадение теории с практикой оказалось вдруг разрушено. Зажатые в Крыму И не имевшие, казалось, ни малейших шансов не только победить, но хотя бы продержаться до зимы, в врангелевские дивизии внезапно перешли в наступление и за несколько недель нанесли Красной Армии поражение, сравнимое с тем, что она же потерпела двумя месяцами раньше на Польском фронте. А как там все здорово начиналось? «Даешь Варшаву! Даешь Берлин!» Ещё бы чуть-чуть и стал вопрос о советизации Парижа, Копенгагена и Амстердама. Однако сорвалось. Поляки чего то вдруг оказали сокрушительный отпор, обратив бегство одну и разгромив вторую половину армии вторжения. Возможно, именно там и начался очередной зигзаг истории. А след за этим и Белый фронт. От Каховки и Перекопа внезапно докатился до Тамбова, Курска и Смоленска. Чудовищное! Пяти с половиной миллионная Красная Армия, состоявшая на две трети из насильно мобилизованных крестьян, военнопленных, профессиональных мародеров и отловленных за город отрядами дезертиров, кое-как стянутая огручами жестоких репрессий и вдохновляемая надеждой доделить наконец то, что еще оставалось в руках законных хозяев, бывшие как-то пригодной для наступления на в десять расслабейшего противника, после первых же нокаутирующих ударов стала разваливаться как армия Спартака под ударами легионов Караса и Лукула. В недрах самой РКП, деморализованной не столько военными поражениями, сколько неясностью вопроса, кто за них должен отвечать, образовалось нечто вроде заговора, послужившего удобным поводом для первой в истории партии капитальной чистки, не идеологической, а самой что ни на есть физической, с массовыми арестами и не подлежащими обжалованию расстрелами, без учета заслуг и личностей, до да членов Политбюро включительно. Историкам еще долго предстоит выяснять, что чему предшествовало. Заговор в партии, удавшемуся покушению на Дзержинского, или наоборот. Как бы там ни было... Железный Феликс был убит выстрелом из снайперской винтовки в тот момент, когда он ехал из Кремля на Лубянку, сжимая в руках портфель с только что подписанными Лениным проскрипционными списками. Как известно, на смену романтикам революции всегда и повсеместно приходят прагматики. Через 20 лет или через несколько месяцев, в зависимости от обстановки. Нашлась замена рыцарю революции из числа его соратников – молодых, но уже вполне осознающих неразрывную связь интересов ведомства со своими личными интересами. Расширить согласованные с председателем Совнаркома списки подлежащих изъятию делегатов десятого съезда партии на сотню-другую фамилий не составило труда, и к исходу следующего дня партийно-государственный переворот можно было бы считать свершившимся. Тем более, что нервные перегрузки и треволнения последних месяцев, угрозы неизбежной гибели первого в мире государства рабочих и крестьян, а также полная неопределенность собственной судьбы сыграли роковую роль. Вождь мирового пролетариата скоропостижно скончался от инсульта дождливой октябрьской ночью. Вся полнота власти, партийной, государственной и военной, сосредоточилась, так уж все сошлось, в руках товарища Троцкого. Верного друга и соратника усопшего вождя, несгибаемого борца за, ну, за какое-то там интересное всем участникам предприятия дело. А кому еще и наследовать? Не Зиновьева же. Со свойственной ему мудростью и решительностью, а также опираясь на творчески переосмысленные идеи основоположников, товарищ Троцкий в первые же дни своего правления сделал невозможное. Он сумел сохранить нерушимое единство партии и уже готового впасть в смуту народа. Начал переговоры с правительством Юга России о заключении почетного Харьковского мира. Разработал и стал железной рукой проводить в жизнь новую экономическую политику. Опубликовал октябрьские тезисы о возможности мирного сосуществования двух политических и экономических систем на территории одной отдельно взятой в скобках за горло, страны. И это не считая ряда менее исторических, но не менее оригинальных и эффектных акций. Потерявший был за шесть лет империалистической и гражданской войн не только ощущение реальности, но и инстинкт самосохранения народ, начал медленно приходить в себя. Словно бы наутро после затянувшегося на неделю престольного праздника потряс раскалывающейся с похмелья головой, пощупал языком острые обломки незнамокем выбитых зубов, оглядел в мутном зеркальце опухшую синяках и физиономию. «Это шо ж уж оно такое было, батюшки Светы? Ну, погуляли!» Отвлеквшись даже от несколько ернического тона изложения новейшей истории, придется все же подчеркнуть, что описанные выше события произошли по совершенно случайной причине. Просто человек которого звали Андрей Новиков, родившийся на три десятилетия позже описываемых событий, возвращаясь из гостей летней московской ночью, не захотел спускаться в мраморно бронзовые подземелье метрополитена, а пошел пешком. Переходя Большой Устинский мост, остановился над серединой реки, охваченной вдруг непонятной беспричинной печалью, закурил толстую иностранную сигарету без фильтра, включил редкий по тем временам кассетный грюндик Плескалась снизу черная пахнущая мазутом вода, тащилась против течения, постукивая мотором самоходная баржа, выводил тоскливые, подходящие к настроению пассажи «Сент-Луис-Блюза» альц-саксофон. Кто жил в те времена, тот должен помнить, как оно было. После 23 часов, тем более не в центре, по улицам мелькали только редкие такси, а частных машин, считая вовсе не было. Вероятность встретиться с бандитом или хулиганами не слишком превышала шанс по трезвому делу попасть под поезд. Оттого Андрей почти не удивился, когда в виртуозное сплетение джазовых квадратов добавился вдруг четкий, отзванивающий стук металлических набоек по бетону. И через пару минут с ним поравнялась высокая девушка в белом плаще. Вратник поднят, руки в карманах. Хотя в слабом свете редко расставленных фонарей трудно было рассмотреть черты ее лица, По неуловимым, но очевидным признакам он догадался, что девушка весьма хороша собой. Не удержался и окликнул. «Вы не хотите постоять со мной немного?» Она остановилась. Глянула внимательно, чуть наклонив голову. Он тоже молча ждал, что ответит незнакомка. «Тоска?» — спросила девушка, выдержав долгую паузу. Голос у нее был приятного, даже волнующего темпра. «Подруга не пришла?» «Не в подруге дело», — ответил Новиков факт, что элегантная, совсем не рядового типа девушка не испугалась, не пробежала мимо, а сходу включилась в разговор и ответила психологически точной фразой, показался ему сулящим нечто нетривиальное. Тогда хуже. Тоска без причины. Это мне знакомо. Она подошла к парапету, тоже взглянула на дрожащие в воде отблески огней. — Что вы курите? — спросила девушка, тем самым дав понять, что знакомство состоялось. — Вавель, Не слышала. Судя по названию, польские? Да, караковские. Сугубо неплохие. Составите компанию? Девушка взяла сигарету из протянутой белой коробки, прикурила, несколько раз не затягиваясь, выпустила дым. Несколько минут они стояли, перебрасываясь короткими, малозначительными якобы фразами, словно разыгрывая сцену из неснятого фильма «Антониони». Потом парень сказал, конечно, нет. Что нет? Удивилась девушка. «Я прокрутил до конца наш возможный диалог и ответил на вашу последнюю реплику. Вы должны были сказать, как я понимаю, нам сегодня не следует знакомиться. Я с вами согласился». Девушка посмотрела на него с подлинным интересом и уважением. Действительно, нечто подобное она имела в виду сказать в заключении их необычной встречи, и не так уж на поверхности это лежало. «Вы ученик Вольфа Месинга? «Нет, я только профессиональный психолог». Довольно редкая и бессмысленная здесь специальность, чем-то даже оскорбительная для советской власти, которая считает, что чтение в душах – лишь ее прерогатива. Поэтому, считаю, нам нужно перейти на «ты» и незнакомиться как можно дольше. Мы с тобой люди одной серии. Вы не боитесь откровенничать с незнакомками у странной юноша Представьте, нет. Дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут. Что в таком случае значит «Люди одной серии» и почему обязательно необходимо переходить на «ты»? Тебе это показалось неприятным? Ну, ты знаешь, удивительно, но нет. Окей, я не ошибся. И объяснил, что он имел в виду. Незаметно для обоих, они уже оказались на правом берегу и поднимались вверх площади на Ещё часа два бродили по улицам, оживлённо беседуя и старательно избегая всего, что могло показаться банальностью в словах и поступках. И даже когда время далеко перевалило за полночь, и он, забывшись, предложил проводить её, она со смехом отказалась. «Нет, прямо сейчас расстанемся. Я направо, ты налево. А если хочешь, встретимся через три дня в то же время на том же месте. Будет хоть что-то необычное в жизни». Они действительно встретились через три дня, потом ещё и ещё. Если бы знал тогда Андрей, почти вполне обычный аспирант-психолог и начинающий журналист, что им сулит это романтическое знакомство. С первых минут он понял, что ему попалась невзначай самая красивая и умная девушка из всех, что он когда-либо знал и видел, но никак не мог вообразить остального. Инопланетные разведчицы в патриархальные брежневские годы на улицах Москвы встречались крайне редко. Да она, агент-координатор агрианской суперцивилизации, носящая здесь псевдоним Ирина Седова, уж тем более не могла представить, что заинтересовавший ее в чисто профессиональных целях землянин вскоре заставит ее забыть о служебном долге, более того, перейти на сторону врага и вместе с Андреем и его друзьями включиться в грандиозные и непонятные даже ей звездные войны. И вот теперь семью годами позже встречи, случившейся, хочу сказать, в далеком 76-м году и не сулившей поначалу ничего, кроме приятной связи, очаровавших друг друга девушки и парня, которая могла бы завершиться свадьбой, но точно так же и вообще ничем, клонился к своему закату в 920 год. 20-й век начался, как известно, вопреки формальной хронологии шесть лет назад в августе 914-го, но в лондонском хантер-клубе тщательно и истово, как русскими старообрядцами да канон, соблюдались нравы и обычаи доброго старого викторианского 19-го века. Промозглым осенним вечером в нем собрались поужинать несколько весьма приличных джентльменов, безусловно имеющих членские карточки проверить которые, впрочем, не пришло бы в голову ни одному лакею и даже самому метрдотелю если бы он даже и не знал половины гостей в лицо. Двое из них были депутатами палаты общин, один – палаты лордов, а остальные выглядели не менее солидно. Иначе не могло быть. Стать членом привилегированного клуба в те далекие времена было куда труднее, чем сегодня академиком. Тем более одного из тех, что составляли славу аристократического Лондона, и существовали 200 и более лет с неизменным уставом и почти неизменным фамильным составом своих членов, где джентльмены времен Питта и Дизраэля вполне могли бы соседствовать за столиками с джентльменами из окружения Ллой Джорджа и Чемберлена. Однако, хоть и крайне затруднен был путь соискателей к заветной карточке, но ведь отнюдь не невозможен. Однажды клановый барьер преодолел даже какой-то русский князь в присутствии двух непременных членов, взявший на рогатину сорокоподового медведя и тут же лично снявший с него шкуру. И теперь, сумев с все той же неутраченной с годами ловкостью оставить в дураках всесильную чека, князь через три границы добрался до Лондона и обрел здесь пожизненный покой. Он появлялся в клубе ежедневно в 9 утра и проводил там время до полуночи, завтракая, обедая, ужиная, играя в бильярд и бридж, а все остальное время читал газеты в кресле под картиной с изображением собственного подвига, имевшего место быть в 1897 году несколько южнее Костромы. Величественное трехэтажное здание клуба на Наполмелл украшала этот исторический район и стоило как говорили, со всем своим содержимым не менее трех миллионов полновесных викторианских гиней И, пожалуй, не зря. Клубный ресторан, с застекленной стеной выходящий в ухоженный зимний сад, кроме двадцати столиков общего зала, имел еще и несколько отдельных кабинетов, предоставлявших своим посетителям приятное или нужное уединение. Один из них – в скобках «последняя дверь направо» по коридору, и был приготовлен для описываемой нами встречи. Овальный стол, обтянутый тщательно выдубленной и выскобленной шкурой африканского слона, подстреленного полковником Фленаганом в 1839 году в Родезии, окружали 12 кресел, изготовленных из тысячелетнего Баобаба, пораженного молнией в 1851 году в Кении. Стены были увешаны коврами, привезенными сэром Эндрю Стюартом в 1880 году из Афганистана. На них красовалась коллекция мечей и кинжалов, собранные еще каким-то членом клуба в Бирме. Слева от входа, разожженный слугами за полчаса до прихода гостей, пылал камин. Ужин, поданный по общей карте, был неплох хотя не представляла из себя чего-то исключительного. Клубная кухня славилась не столько изощренностью, сколько свежестью продуктов и квалификацией поваров. Закуски, отварная рыба, приправленная острым соусом, внушающий уважение своими размерами ростбиф, пирог солениный, ирландский пудинг, три сорта сыра, варенье из крыжовника, в меру поджаренные тосты, ну и для начала, конечно, устрицы. Напитки тоже обычные – джин, виски, грок, содовая вода и вода хинная, ваза с колотым льдом шотландских озер и несколько видов крепких литеров – кофе. Только вот собравшихся господ ужин интересовал не так сильно, как этого хотелось шеф-повару. Похоже, они лишь отдавали дань традиционной процедуре, а не утоляли голод. Пили тоже мало. По преимуществу шотландские виски с большим количеством льда – они привычные к этому напитку – мадеру и херес. За едой говорили на предписанные этикетом темы, попытки же сей этикет нарушить пресекались даже не словами, взглядом. Наконец председательствующий за столом джентльмен, отложил нож и вилку, промокнул губы льняной салфеткой. Не перейти ли к сути собравшего нас здесь вопроса джентльмены? Пока похожие на вице-премьеров правительства слуги убирали со стола, Господа передвинули свое кресло ближе к камину. Лишь двое достали из кожаных футляров трубки. К услугам остальных клуб предоставил лучшие сорта сигар. Зеленовато-бурые гаванские, бледно-зеленые и тонкие трихинопольские, черные панамские, завернутые в кукурузные листья пахитосы из Мексики. Их извлекали из коробок со всеми предписанными ритуалами, обнюхивали, обрезали и раскуривали. Маковали первые, самые вкусные после ужина порции дыма. Казалось, сейчас бы и начаться главному неторопливому и волнующему разговору о качествах патронов и стволов, о способах прицеливания в камышах и преимуществах стрельбы по тиграм со слона перед засадой, о технике выделывания чучел, наконец. Однако, совсем не для того, чтобы обсудить все это или наметить планы очередного грандиозного сафари, Собрались здесь джентльмены. И поход к верховьям Амазонки разжигал их воображение. Даже профессор Челленджер не смог бы их увлечь рассказом о загадочном плато мэпл уайта Какие там слоны львы, какие крокодилы, птеродактили и тираннозавры. Хотя именно охотничьими подвигами своих членов славился Хантер-клуб. Но все-таки охота намечалась. И пусть большинство сидящих у камина давным-давно, а то и никогда вообще не сжимали потной рукой цевьё Нитроэкспресса, трофеи волновали их нешуточные. Приходится с прискорбием отметить, что со времени нашей последней встречи ситуация из неприятной превратилась в катастрофическую. Открыл дискуссию плотный господин в визитке, полосатых брюках и серых гетрах. В результате совершенно неожиданного развития событий все наши планы и расчеты летят, прошу прощения, к черту. Он нервно почесал плоскую, как малярный флейт, бородку. Заключение мира между большевиками и Врангелем влечет за собой как минимум десять неблагоприятных для нас последствий. Благодарю вас, но перечислять все не надо. Поставил в воздухе дымный крест взмахом сигары председательствующий на этом собрании рафинированный господин похожий на королевского мажордома. Каждый представляет их в достаточной мере. Нет, я все же хотел бы изложить, воспротивился первый докладчик, потому что, зная собственные потери, не каждый представляет всю картину в должной полноте. Не уверен, что и вы, достопочтенный сэр. Ладно, говорите, смирился председатель. Благодарю вас, сэр. Так вот, что мы все, в разной, конечно, мере, от нынешнего парадоксального развития событий теряем. 1. Систематическое поступление в контролируемые нами банки с золотовалютных ценностей в виде прямых перечислений. Сумма потерь уже составила около 100 миллионов швейцарских франков. 2. Ставятся под вопрос уже согласованные перемещения в контролируемые нами же аукционные фирмы предметов искусства и антиквариата из крупнейших государственных и частных коллекций России в том числе из хранилищ царствовавшего там дома сумма не менее миллиарда тех же франков в ближайшие два года третье становится неясным вопрос о судьбе концессии на территории россии которые нам были обещаны лично господином ульяновым Лениным. сумма подсчету не поддается в принципе но уж никак не меньше миллиардов в ближайшие годы четвертое неизвестно Сможет ли расчлененная Россия стать планируемым рынком сбыта наших продовольственных и промышленных товаров или наоборот? 5. Выигравшая войну и ставшая независимой Южной Россией Врангеля вряд ли подтвердит готовность расплатиться за свои царские долги в денежной или натуральной форме. шестое Простите, ваши выкладки бесспорны, но все же достаточно. Председательствующий пресек поток красноречия. Джентльмены, без сомнения, могут даже дополнить ваш список. Вот именно. Тем более, что на прошлой встрече мы как раз это уже обсуждали. Инициативу перехватил сравнительно молодой джентльмен с не слишком уже модными полубакенбардами. Пусть и без таких подробностей. Конкретные финансовые вопросы важны, без сомнения. Но это мелко, мелко. Десятки миллиардов для вас мелко? В сравнении с остальным, конечно. Смотрите шире. Ломается отлаженная структура равновесия. Соблазны входят в мир. Еще вчера лояльные банкиры Франции. Сегодня начинают сомневаться, не больше ли выгода светит им в случае ставки на союз с Юго-Россией. Традиционно наш Восток теперь задумается над выбором. А почему бы не с Россией налаживать контакты? Рельсы, винтовки и патроны там куда дешевле. И многое другое тоже. В итоге совершенно может исказиться вся система товарно-сырьевых потоков. А это ведь не просто деньги. Это, прошу прощения, весь модус Вивенди. Палестина, господа, а Палестина? Вы понимаете, что статус Палестины? затем нам ваша Палестина? Довольно грубо перебил эмоциональный выкрик господина семитской наружности, но с розеткой почетного легиона на лацкане Клубман похожие на отставного полковника колониальной службы. Потом наткнулся взглядом на ответный взгляд и закончил тише. Палестина все же частность на общем фоне. Вывод заведомо определен. Существование двух России в нынешнем виде для нас неприемлемо. Возможно, у кого-то появились возражения? Примирительно спросил председатель собрания. Ответом ему был не то чтобы ропот а какой-то едва уловимый шелест, произведенный почти безмолвным движением губ и конечностей сотропезников. Принимается за общие согласие джентльмены. Отсюда следует вывод, подтвержденный полученными каждым из нас полномочиями, что мы едины в оценке ситуации и должны сейчас обсудить только конкретные пути ее благополучного разрешения. Как вы это себе представляете? спросил озабоченную судьбою палестины но говорящий на безукоризненном английском господин в идеале как возвращение к полному статус кво Рангели, подобные ему непреклонные националисты должны быть не извергнуты в россии безраздельного царится коммунистический режим во главе с известными нам людьми после чего мы продолжим с ним взаимовыгодное сотрудничество не только экономическое Или же наоборот, ставил человек, похожий на дядю Сэма с карикатурку крониксов, побеждает монархический, но слабый, полностью зависимый от наших стран режим, также согласный на удовлетворение финансово-политических требований. Это уже нереально, заметил кто-то. Если бы такая возможность и сохранялась, как гарантировать, что ориентироваться эта гипотетическая власть станет именно на наш блок, а не на... Совершенно верно. Поэтому предлагаю не отвлекаться на сомнительные гипотезы и работать в рамках данности, имеющей место быть. Общее согласие поощрило председателя на продолжение речи. А Раз мы в этом вопросе едины, предлагаю рассмотреть следующий вариант. Ликвидацию врангеровского режима, обеспечение перехода всей территории России под коммунистическую власть со всеми вытекающими последствиями. Тем более, что уже к июлю мы этой цели практически достигли. В Верангеле был предъявлен документ, имеющий смысл ультиматума, хотя по форме и не являвшийся таковым, после отклонения которого ему было отказано в военной и финансовой поддержке. С правительством Ленина заключенное предварительное соглашение началась практическая работа по обеспечению наших долгосрочных интересов. Одним из таких шагов было законодательное оформление так называемой Дальневосточной Республики. Падение крымского правительства ожидалось не позднее октября-ноября. По полученным мной сведениям, все столь популярные изложенные уважаемым коллегой события начались с момента появления в Крыму некоего парохода под американским флагом, который доставил Врангелю крупную партию оружия а главное золото, слитках и монетах, а также очевидные квалифицированных военных советников, поскольку сразу же Белая Армия начала одерживать впечатляющие победы. С кислой гримасой изрек колониальный полковник. «Вы, мистер Бартлет, можете что-либо сказать по поводу этого загадочного явления?» Тот, кого он назвал Бартлетом, ответил с гнусавым акцентом уроженцы Южных Штатов. «Пароход Волгала приписан к порту Сан-Франциско». Владелец – некий Эндрю Ньюман, гражданин Сассуш. Однако ни самого парохода, ни господина Ньюмана никто в означенном городе не знает лично. Это не слишком удивительно. По наведенным справкам, в Америке в настоящее время проживает более сотни Эндрю Ньюманов, каждый из которых по размерам своего капитала может быть владельцем подобного судна. Выяснить более точно пока не удалось. Неутешительная информация. Что можно сказать о качестве и происхождении поступившего на золотые биржи в банке металла из Крыма? Большая часть золота в слитках добыто и афинировано в Южной Африке. Качество металла и маркировка также подлинные. Монеты российские американские, достоинством 10 и 15 рублей, 20 долларов. Подлинные, ответил господин с семитской внешности. Тоже мало интересно, а как насчет количества? Вот здесь возникает самый тонкий момент. Пока общее количество поступивших во внутреннее обращение и на мировой рынок золота сопоставимо с тем, которое может реально находиться в частном владении достаточно крупного сообщества физических лиц или, раз мы имеем дело с русскими монетами, в руках врангельского правительства. Например, это могло быть частью переправленного каким-то образом из Казани в Крым царского золотого запаса. Однако непонятно, почему оно всплыло лишь сейчас, хотя у Врангеля были и раньше весьма серьезные финансовые затруднения. Что же касается южноафриканских слитков, появление их совершенно необъясним. То есть, движение маркированных слитков проследить не слишком трудно. По нашим сведениям, золото со штампами и реквизитами, аналогичными предъявленным для экспертизы, находится сейчас совсем в других местах. Реально или по документам? Пока лишь по документам. Необходимо срочно выяснить реальное наличие золота там, где оно должно быть. После чего станут возможными какие-то выводы. Что если близкие нам люди начали двойную игру? Мне кажется, это перспективный путь. Еще с полчаса продолжалось обсуждение частностей. Высказывались обоснованные и не очень предположения и гипотезы. В целом выходило так, что в распоряжении присутствующих имеются неограниченные средства давления даже и на правительство ряда держав, входивших ранее как в Антанту, так и в Тройственный Союз. Однако нет главного – четкого понимания того, каким образом политическую и финансовую власть преобразовать в эффективные силовые действия. Легко можно купить или шантажировать премьер-министра, но даже он при самом горячем желании не сможет в обозримом будущем объявить полномасштабную войну той или другой в России. Увы, издержки парламентаризма и буржуазной демократии, а суверенных властителей вроде Вильгельма, Франца Иосифа или даже Абдулгамидова в сопредельных регионах уже не осталось. Выходило как минимум на ближайшие полгода-год только в стратегии непрямых действий против уже выявленных непосредственных виновников столь наглого вмешательства в дела системы. Диверсии, террор, организация провокаций, дестабилизация внутренней обстановки, народные восстания, в идеале законная смена власти в одном или обоих сразу русских государствах путем активизации оппозиционных сил. Для этого как раз имелись и теоретики, и практики. Двое из них присутствовали прямо здесь. Специалисты суперкласса, соратники Лоуренса Аравийского и незабвенного Сидней Рейли, владевшие русским как родным, разбирающиеся в тайнах славянской души почти как Достоевский, а главное, имеющие в своем распоряжении штат кадровых агентов и добровольных помощников. Уж чего-чего от джеймса Бондов и тогда вполне хватало. «Вот первая и неотложнейшая задача джентльмена», — изрек категорическим жестом, гася дискуссию председатель. «В конечном счете устранить, но лучше бы, конечно, захватить живыми для последующей беседы таинственного господина Ньюмана с его людьми. Это касается вас». Он указал костлявым пальцем на двух разведчиков и палестинцев. И хорошенько присмотритесь к Троцкому, на что-то он еще способен или очередная встреча здесь через неделю.